Глава 8 Прощай, город. Что говорят? Ничего хорошего, Светик. Твой муж не офицер и даже срочную не служил. Значит, буду завтра за еду радиоактивные завалы разгребать. Ты собралась? Все так плохо. Светка как раз шнуровала новенькие берцы. Блин, она же в них всего пару раз выходила. Запоздалась, похватился Артем. Да и что это были за походики? В ближайший лес, одним днем... «Но почему у нас всегда так? На охоту ехать, собак кормить? Вроде все предусмотрел, а нет же. Может, излишне нагнетаю, но для людей, которые сейчас власть, я не представляю ценности, поскольку в армии не служил. И вот теперь скажи мне, жена моя, зачем нам горбатиться за пайку, если у нас с тобой в 30 километрах целый склад продовольствия? Скоро дожди, затем зима. Чем отапливать квартиру? Мебелью? Нет». Надо уходить сейчас, пока еще из района можно выйти. Что будет завтра, я не знаю». Супруга выпрямилась, одернула такую же, как у него, горку. «Тогда идем». Артем по инерции стал приводить еще какие-то аргументы в пользу того, чтобы уйти, но Света посмотрела на него серьезно. «Артем, меня не надо уговаривать. Я твоя жена». Слова «в горе и радости до самой смерти» для меня не пустой звук. «Ты решил, значит, идем». «Я верю, мой муж в сырую землянку меня не потащит». Артёма как девятым валом накрыло волной чувств. Горло перехватило, он задохнулся, как будто и вправду оказался под водой. Пульс ударил в виски. Собрались быстро. Все и так было уже готово. Взгляд упал на две оставшиеся пятилитровые баклажки с водой. Прикинул, одну можно пристроить на рюкзак. Хоть он и распихал 12 литров по обоим рюкзакам, вода лишней сейчас не будет. Особенно пока не вышли из зоны возможного заражения. Но навьючивать жену дополнительными пятью килограммами артём не хотел, ей и так несладко сладко будет. Взял баклажку, в пакет сложил пластиковые бутылки с бензином, слитым с машины. Туда же сунул многотопливную горелку. Подожди секунду, кинул жене и спустился на этаж ниже. Открыл Мишаня, увидел Артема, посторонился. «Заходи». «Прости, Мих, я на минутку, я... мы... короче, мы уходим». «Вот как!» «Ну что ж, наверное, ты знаешь, что делаешь». «Здесь вода питьевая, в пакете горелка, бензин». «Спасибо, артём только у нас все есть, отдай лучше Саньку». «У него все-таки ребенок». «Слушай», поддавшись внезапному порыву, зачистил артём «А то давай с нами. У меня есть бункер, там запасов на год. Планировали еще с одной парой, но им не повезло. Жили в центре. Вас как раз двое». «Еще раз спасибо. Я, честное слово, признателен, но мы остаемся». Увидев удивленные глаза приятеля, пояснил. «А что поменялось, артём Изменились условия, но жизнь-то продолжается». Из глубины квартиры появилась Татьяна. Миха привлёк ее к себе. Обнял за талию. «А, ты видел объяву? Ну да, ты же служил, тем более пограничник. Ты про этого Кэпа?» – Миха насмешливо покачал головой. «Не, Кирза и я сыт по горло. Двух лет хватило. Да и не думаю, что бойцов потребуется много. Не война же, в конце концов. Думаю, через недельку половину тех, кто завтра побежит записываться в армию, уже дембельнут. Я лучше сразу по гражданской линии. И чем заниматься?» «Неважно. Думаешь, я работы боюсь? Ты, наверное, меня с офисным планктоном спутал. Это у них работа от перекура до обеда штаны протирать. Знаешь, почему я домой частенько затемно возвращался? Вот мне дело следить, кто когда домой с работы приходит». «Ну извини, привык, что все окружающие думают. Раз на работу в костюме ходит значит бездельник. А у меня 10-12 магазинов в день, и в половине приходилось пиджачок и галстук снимать». «Рукава закатывать и вперед, выкладку лопатить. Закончишь часов в пол восьмого где-нибудь в дальнем магазине, а еще километров семьдесят до дома». «Нифига себе». Артем потрясенно покачал головой. «А я думал, это у меня работа тяжелая». «У нас так, хочешь денег – пашешь как вол. Хочешь в восемнадцать ноль-ноль с работы выходить – иди манагером в офис, только на ЗП не обижайся». Он помолчал и добавил «А я, между прочим, физик-ядерщик, диплом красный, и дипломная работа рекомендована к публикации. Вот так вот. Женился по великой любви на сокурснице только я для нее лузером оказался. Теперь кто-то другой ее посредиземноморью катает и шубы дарит. Но от элементов не отказывается. Дочка у нас, хоть я ее уже лет пять не видел. Наверное, это правильно, пусть у нее не будет путаницы в папах». Артем потрясенно молчал. За пять минут он узнал о Михе больше, чем за предыдущий год знакомства. «Ладно, Тёма, хватит ностальгировать. Разговоры разговаривать будем потом, когда встретимся. Спасибо за предложение. Вы со Светкой идите, а мы здесь не пропадём», — сказал Миха. Он посмотрел на Татьяну, та в ответ улыбнулась и добавил. «За хатой присмотрю, не бойся. Если что, куда вернуться у тебя есть? Надумаешь, возвращайся. Друзья у тебя здесь найдутся». Он протянул руку, потом обнял и закрыл за собой дверь. Артем поднялся на свою площадку, постучал. За дверью раздалось шарканье, потом хриплый голос, в котором трудно было узнать прежнего Александра. «Кто?» «Саня, это артём открой!» Шарканье перед самой дверью. «Зачем?» «Блин, грабить тебя пришел, нищеброда!» «Открой! Я тебе еще воды отдам! Ты же из ТЦ так и не принес!» Дверь тут же открылась. «И еще держи», – протянул пакет. «Здесь бензин и горелка. Будешь расходовать экономно, хватит надолго». Сосед заохал, захлопотал, принимая подарки, рассыпался в благодарностях. Глазки его подозрительно блестели, докатился легкий запах алкоголя. «Как теща? Нашлась?» Тот печально покачал головой. «Ладно», – Артем протянул руку. «Бывай, Саня». «В смысле, бывай? Вы что, уходите?» «А как же объявление?» «Ты про то, что на двери?» «Ну да. А еще мужики говорили, что будут набирать в народную дружину. Там и паек, и льготы». «Саша, ты в армии служил?» «Конечно. Сосед даже попытался горделиво выпитить грудь. Младший сержант, инженерные войска. артём такие мужики, как мы, нужны этому району». «О, как заговорил. Ты пойми, если не мы, это быдло скатится в бардак и поубивает друг друга». «Не, Сань». «К тому же я не служил, так что мне при этой власти ничего не светит». Попрощался и пошел к себе. В квартире осмотрелся. Вот здесь он прожил четыре года, едва вместе со Светкой. Увидит ли еще раз ставшие родными стены? Впрочем, это лирика, главное не забыть чего-нибудь. Взгляд наткнулся на валяющиеся банки со спортпитом. «Вот ведь болван, это же концентрированная еда, только белки, углеводы и витамины». «Жаль, полупустые банки пристроить уже некуда». Пересыпал содержимое по фасовочным пакетам, запихнул в один из боковых карманов и так раздутого рюкзака. Последний взгляд. Вроде все. Помог надеть рюкзак с ветки. Подогнал лямки, расправил складочки. Осмотрел. «Ах ты ж мой маленький походник!» Поправил кепку, убрал выбивающийся локон. Прицепил ружейный чехол на рюкзак под правую руку. Взвалил на плечи. Как же тяжело. Обычно он так не навьючивался. Попробовал попрыгать. Ух, пока лучше так не делать. Пошли. Светка сосредоточенно кивнула. Распахнул дверь. «Куда это ты собрался?» На площадке, выпитив вперед брюхо и уперев руки в бока, покачиваясь, стоял сосед. «Не дури, дай пройти. Вы никуда не пойдете». Сейчас каждый здоровый мужчина на счету и должен помогать родному району. Я думаю, без меня вы здесь справитесь, вам же лучше, на пару едоков будет меньше. Ты поступаешь как предатель, наверное, только пересохший рот помешал ему сплюнуть. Хорошо, иди, только снарягу оставляй, это собственность общины». Сайга молча прыгнула в руки. Треск разлепляемой липучки на чехле прозвучал, как выстрел. «Дай пройти!» В подъезде уже темно. На этом фоне побледневшее, как бумажный лист, лицо соседа отлично выделилось. Даже ножки дрогнули и подогнулись. Интересно, штаны не обмочил? Жаль, не видно. Стволом ружья махнул в сторону. Вали, дескать, к себе. Тот спиной-спиной спрятался за своей дверью. Молча прошли мимо. Пропустил Светку вперед, мало ли что. Но из подъезда вышел первым». На улице за это время ощутимо стемнело, район неотвратимо погружался во тьму. Дома мрачными коробками тонули в потемневшем небе. Кое-где за мутью эрзаца стекления пробивался дрожащий свет, свечи или светильники. Хотя вон там явно фонарик, и вот окно освещено ярче других. Не бояться. Сейчас на свет могут слететься не только насекомые. «Держись за меня», Иди след в след и не шуми. Поднимая ноги повыше, чтоб не споткнуться, направился к проспекту. Когда вышли из дома, Светка невольно вздрогнула, но молодец, никакого крика, вздоха, хотя было от чего. Небо над остальным городом багровело отсветами продолжающегося пожара. В голове крутились штампы профилял ада. Путь намечен заранее. Он и раньше так ходил через проспект, задворками Звездного. За ним шла окружная дорога, опоясывающая район, неширокая, по ряду в обе стороны. А за дорогой пара сотен метров через хаос гаражей самостроев. Раньше да еще дн проход сквозь них не представлял проблем, а сейчас там можно запросто нарваться. Для многих жителей гаражи не только дом, автомобиля. Артём свою держал под окнами и отлично обходился без гаража. Гараж- это мужской клуб. где рукастые и не только мужички проводили время. Еще это хранилище всего на свете. И в такое неспокойное время иные хомяки могут предпочесть обосноваться поближе к своим запасам, а иные как раз до этих запасов добраться. Но в обход это тащится с ценной поклажей через полрайона. района. Поживиться не откажутся как простые граждане, так и представители новонареченной власти, за кем бы она сейчас ни была. Реквизируют, руководствуясь общим благом, так что придется рискнуть. Идти старались не отсвечивая в буквальном смысле, хоть налобники и занимают свои места согласно названию, но выключены до поры. В руке тактический фонарик на 2000 люминов. В темноте это фактически нелетальное оружие. В турборежиме короткая вспышка в глаза и ожог сетчатки обеспечен. Впрочем, даже если попадешь лучом в лицо противнику, всё равно все, кто не прикрыл веки, минут на двадцать будут слепыми котятами. А 20 минут это очень много для того, кто умеет ценить время. Полная темнота еще не наступила. шли сквозь густой сумрак. Звёные обходили по краю обширной автостоянки, сейчас пустой. В какой-то момент Артём заметил движение по стороне темнеющей громады торгового центра. остановились. Точно. Вдоль здания неспешно двигался часовой, останавливался, вглядываясь в окружающий сумрак. Интересно, решат они проблему освещения? В дальнейшем наверняка. Это сейчас еще народ не перестроился с обычной жизни. В сознании еще живут обыденные установки. Вот пройдет неделя, может месяц, и поймут, что голод – это не эфемерная угроза. про которую разве по телевизору расскажут или в исторической книжке, что в магазин не метнешься при опустевшем холодильнике и что от него реально можно умереть. Вот тогда начнут пробовать на прочность охрану промскладов, ибо терять, по сути, уже нечего. Подошли к окружной дороге, через нее ворота гаражей. Блин, не успели или время не рассчитал, темнота уже сгустилась. Вообще-то по-хорошему подождать и выйти перед самым рассветом, патрули, если и будут, уже утомятся, да и в лес входить лучше, когда светать начнет. В темноте да с тяжелым рюкзаком переломать ноги в буреломе легче легкого. Ну а со сломанной ногой в лесу не до путешествий, тут бы выжить. И что тогда, возвращаться? Что-то подсказывало, что инвалиды новой власти не особо нужны. Короче, по всему выходило, что двигать лучше под утро, но изнутри прямо жгло, внутренний голос вопил, утром будет поздно. Впрочем, соседушка, небось, успел наябедничать, так что назад дороги нет. Постоял, вслушиваясь. Со стороны района изредка долетали крики, иногда отрывки песен, кто-то, видимо, напоследок гулял. Где-то в отдалении хлопнул выстрел «автомат» или «охотничья». Далеко не разобрать. А вот со стороны гаражей тишина. Вытащил из чехла ружье. Фонарик занял штатное место под стволом. Надо решаться. Перешли дорогу, ворота прикрыты, но не на замке. С взведенными нервами, стараясь не шуметь, просочился и сразу встал в нерешительности. Светка сзади держится за его рюкзак, чтоб не потеряться. Темно, хоть глаз выколи. Идти на ощупь, хорошего мало. Включать свет? Ох, как не хочется. Неизвестно, к какому решению он рано или поздно бы пришел, но тут дали свет. Из-за тучек наконец-то выглянула луна, да так ярко. Артем непроизвольно вздрогнул. Рядом рукой зажимала себе рот Светка. Сразу за воротами, буквально в паре метров от них, лежала куча трупов. Кто-то скажет, ну что это за куча? Так, человек пятнадцать, ну двадцать. «На фильм ужасов не тянет. Да только куча это ни на картинке, ни на экране. Вот она, вернее, они еще недавно этим утром живые люди. С кем-то, возможно, Артем мог видеться, даже разговаривать. И вот он здесь стоит, а они лежат. В повалку. Их даже не удосужились подальше оттащить. Что-то смутно знакомое царапнуло сознание. Пригляделся. «Да, точно». «Молодой чоповец, убитый утром на ступеньках звездного, лежит в самом низу, по пояс высовываясь из-под какой-то тетки. Понятно, надо же было куда-то девать не переживших на лед. Кого подавили в темноте, кто сорвался с лестницы. Кому-то наверняка прилетел в голову здоровенный ящик с верхней полки. Ну а кого-то убили его же земляки просто потому, что у этих других дома дети голодные». Скорее всего, Серегина теща где-нибудь здесь же и найдется. Впрочем, вряд ли это единственная куча. Утроп немного отпустила. Артем тронул жену за плечо. Молча мотнул головой в глубину гаражных рядов. Света часто-часто закивала, не отрывая ладошку от арта. Стараясь не задеть чью-нибудь руку или ногу, пошли дальше. И чуть было не наступили еще на один труп, который лежал немного в стороне. Родионыч. Вот ты где! Как же тебя угораздило, неугомонный ты наш правдоискатель! Неужели, поддавшись общему настрою, решил поживиться в темноте торгового центра? Хотя, скорее всего, не пришелся ты ко двору самоизбранному комитету. Жалко, деда. Пусть и бестолковый, с дурной инициативой, но без гнили внутри. Прости, Родионыч, пересохшие губы с трудом разлепились. Слов слышно не было. Прощай.